Эта теория базируется на утверждении, что при определении фокуса своего целенаправленного поведения служащие учитывают две фундаментальные оценки. Что я даю организации? Этот вклад включает в себя усилия, опыт, образование, навыки и подготовку. Какое вознаграждение я получу, особенно по сравнению с вознаграждением других служащих, выполняющих такую же работу? Вознаграждение в данном случае может иметь разнообразную форму – заработная плата, дополнительные льготы, премии, условия работы и показатели статуса. При проведении этих двух оценок человек в уме выводит определенное соотношение, характеризующее справедливость руководства по отношению к нему. Человек чувствует, что к нему относятся справедливо, если отношения вознаграждений к затратам равны между собой. Теория справедливости, возможно, самая легкая для восприятия из всех мотивационных моделей, и она обладает наибольшей ценностью для менеджера, который хочет понять мотивацию своих подчиненных. Старое выражение «обманул меня раз – позор тебе», «обманул меня дважды – позор мне» особенно хорошо подходит к отношениям между менеджером и служащими. Очень трудно сказать, как подчиненные воспринимают зависимость между тем, что они вкладывают в свою работу, и тем, что они получают от нее – поэтому менеджеры должны систематически наблюдать за тем, считают ли их подчиненные, что к ним относятся справедливо. Стандарты менеджеров для измерения вклада подчиненных в общую работу и для определения подходящего уровня их награды должны быть известны всем еще до того, как работа началась, и должны быть представлены в как можно более ясной и понятной форме. Служащих больше всего интересует не абсолютный уровень их награды, а по сравнению со своими коллегами. Если вклад превышает вознаграждение, то человек чувствует неудовлетворенность злость и считает, что с ним поступили несправедливо. Если вознаграждение превышает вклад человека в достижение целей организации, он испытывает чувство вины, так как считает, что обманывает своего менеджера. Приверженцы теории справедливости уверены, что каждая из этих двух негативных ощущений воздействует на мотивацию и заставляет человека действовать так, чтобы восстановить чувство справедливости. Такое поведение заключается в том, что человек или начинает работать менее усердно, или прилагает больше усилий, чтобы преодолеть чувство вины. Теория усиления Скиннера Согласно теории Скиннера, поведение людей обусловлено результатом их действий в подобной ситуации в прошлом. То есть служащие извлекают уроки из опыта предыдущей работы и стараются выполнять те задания, которые ведут к желаемому результату. Для того, чтобы успешно применять теорию усиления, нужно понять необходимость управления последствиями поведения служащих. У менеджера есть три варианта действий. При положительном подкреплении менеджер поощряет определенное поведение, обеспечивая ожидаемые служащими последствия. При негативном подкреплении тоже поощряет определенное поведение, но на этот раз это делается иным способом. При нежелательном поведении наступают и нежелательные последствия. Это делается для того, чтобы в следующий раз человек избегал вести себя подобным образом. Используя эффект тушения, менеджер пытается ослабить нежелательное поведение тем, что не обеспечивает желаемого вознаграждения. Вот основные правила для менеджера. Не награждайте всех одинаково. Награда лишь в том случае будет эффективным усилием, если будет зависеть от деятельности подчиненного. Награждение всех одинаково, наоборот, усиливает плохую или среднюю работу. Неполучение награды влияет на поведение подчиненных. Менеджеры могут повлиять на своих подчиненных как действием, так и бездействием. Например, если человек, заслуживший похвалы, не получит ее от своего начальства, в следующий раз он уже не будет работать так хорошо. Скажите людям, что они должны сделать, чтобы получить поощрение. Установка стандартов деятельности позволяет людям понять, что они должны сделать, чтобы получить награду. В ответ на это они могут улучшить свою работу. Скажите людям, что они делают неправильно. Если менеджер лишает подчиненного награды, не объясняя причин этого, подчиненные будут недоумевать о том, какие их действия показались менеджеру неправильными. Кроме этого, у них может возникнуть чувство, что ими манипулируют. Не наказывайте подчиненных в присутствии других людей. Одним из способов устранения нежелательного поведения подчиненных иногда может быть простой выговор – Публичный выговор, однако, унижает их и может быть причиной того, что все члены рабочей группы будут обижены на менеджера. Будьте честны и справедливы. Последствия любого поведения должны соответствовать этому поведению. Подчиненные должны получить те награды, которые они заслужили – усиливающий эффект любой награды может быть значительно снижен как в случае награждения тех, кто это не заслужил, так и в случае неполучения подходящей награды теми, кто ее действительно достоин. Теория атрибуции Гарольда Келли В отличие от других теорий, теория атрибуции скорее является теорией взаимосвязи личного восприятия и межличностного поведения, чем теорией мотивации отдельного человека. Разнообразие теорий атрибуции постоянно увеличивается. Однако недавно проведенный их анализ позволяет сделать заключение, что все они объединяются следующими общими предположениями. Мы стараемся найти смысл в окружающем нас мире. Мы часто объясняем действия людей либо внутренними, либо внешними причинами. Мы делаем это в значительной степени на основе логики. Гарольд Келли подчеркивает, что теория атрибуции связана главным образом с теми когнитивными процессами, с помощью которых человек интерпретирует поведение как вызванное или приписываемое определенными элементами соответствующей окружающей среды. Она касается вопросов «почему» в мотивации и поведении. Хотя большинство причин, атрибутов и вопросов «почему» нельзя наблюдать непосредственно, теория утверждает, что люди полагаются на когнитивные акты – Преимущественно на ощущения. Теория атрибуции предполагает, что люди рациональны и испытывают потребность в определении и понимании окружающей среды. Именно поиск этих атрибутов и является основной характеристикой теории атрибуции. Используя понятие «локус контроля», можно объяснить поведение человека на работе, исходя из того, откуда, согласно его ощущениям, исходит контроль за достигнутыми им результатами – изнутри или извне. Работники, которые ощущают внутренний контроль, считают, что они могут влиять на собственные результаты посредством своих способностей, умений или усилий. Работники, которые ощущают внешний контроль, считают, что они не могут сами регулировать свои результаты. Они полагают, что ими управляют внешние силы. Важно, что ощущение локуса контроля может оказывать дифференцированное воздействие на выполнение работы и на чувство удовлетворенности ею. Теория атрибуции содержит в себе многое, что может помочь лучше понять организационное поведение. Однако помимо внешнего и внутреннего локуса контроля, в дальнейшем должны быть объяснены и изучены и другие параметры. Например, один социальный психолог предположил, что во внимание должен приниматься также и параметр устойчивости, фиксированной или изменяющейся. Возможно, например, что опытные работники могут иметь стойкое внутреннее представление относительно своих способностей и неустойчивое внутреннее представление относительно усилий. К тому же, эти работники вполне могут иметь устойчивое внешнее представление о трудности поставленных задач и нестабильное внешнее представление относительно удачи. Кроме параметра устойчивости, Келли предполагает, что такие параметры, как «согласованность», действуют ли другие люди в подобной ситуации также, постоянство, действует ли этот человек в данной ситуации и в подобных случаях также, и отличие, действует ли этот человек иначе в других ситуациях, будут влиять на тип устанавливаемых атрибуций. Чтобы правильно управлять этими параметрами, следует помнить, что согласованность относится к другим людям, отличие связано с другими задачами, а постоянство связано со временем. Если степень согласованности постоянства и отличия высока, то вероятнее всего, атрибуции будут связаны с внешними или с ситуационно обусловленными причинами окружающей среды. Недавно социальные психологи обратили внимание на два очень сильных предубеждения, которые проявляются при установлении людьми атрибуций. Первое называется фундаментальной ошибкой атрибуции. Исследования выявили, что люди имеют тенденцию игнорировать сильнодействующее ситуационное давление при объяснении поведения других людей. Люди, как правило, объясняют поведение других личностными факторами, например, интеллектом, способностями, мотивацией, отношениями или особенностями восприятия. Даже когда совершенно очевидно, что людей вынуждают поступать так, а не иначе, ситуация или обстоятельства. Другое предубеждение, выявленное в процессе исследований, заключается в том, что люди имеют тенденцию представлять себя в благоприятном свете. Такое завышение самооценки проявляется во множестве исследований. Люди с готовностью принимают похвалу, когда им говорят, что они в чем-либо преуспели, приписывая успех своим способностям и усердию, тогда как неудачу часто списывают на внешние, ситуационные факторы, такие как невезение или особый характер данной проблемы, делающие невозможным ее разрешение. Различные аспекты теории атрибуции показывают сложность поведения человека и осознание данного факта должно стать частью науки, которая пытается объяснить и понять организационное поведение. Несмотря на всю ее сложность и в отличие от некоторых предшествующих, рассмотренных выше теорий, использующих когнитивные подходы к мотивации, и у теории атрибуции действительно имеется много шансов найти применение практической деятельности.